Глава 59. Уяснив, что куропятого нет дом Шаврикука поднялся в жилище бокалейщика. В квартире Уткиных и тем более в их малахитовой вазе Шаврикука чаще проводил минуты, а то и часы отдохновения и удовольствий. Нынче же для дремот и приятственных созерцаний причин не было. У куропятого Шаврикука угрюмо уселся в кресло, какое хозяин предоставлял для скептического собеседника Фруктова в часы их философствования и наслаждений ликером Амаретто. Он и есть фруктов, решил Шаврикука, он и есть тень фруктова, он и есть тень. Он, Шаврикука, стал теперь тенью и на посиделках, и в Останкине. Желанием частей размучен вспомнилась Шеврикуке, желанием чести размучен. В какие высоты занесло его, в какие гордыни и лебезны переживаний, Шеврикука, Шеврикука. Слова, возобновленные его памятью, пришли в голову Гавриле Романчу, опечаленному кончиной князя Мещерского. Гаврил Романча Шеврикука чрезвычайно почитал. Но какое он-то имел отношение, какое хотя бы и легчайшее, хотя бы травинкой касательство к чувствам Гаврила Романовича. Было сказано стихотворцем, Не столько я благополучен, желанием частей размучен, Зовет я слышу славы шум. Отчего вспомнились теперь ему шеврикуки эти слова? Шум славы! Он не слышит, не слышал, и впредь не расположен слышать. Когда-то, может быть, и желал услышать шум славы по дурости, и был наказан. И, главное, сам, кажется, ощутил никчемность барабанного шума славы. И тщеславие в холодных размышлениях ему смешно, и против его натуры. Желанием частей размучен над перстом капсулой, объявившим томление всей сути и будто бы занемогшим от этого, иронизировал, а сам размучен желанием частей. Да, размучен, выходит, так. Можно все называть иначе, но память явила слова Державина. Слово «честь» ныне малоупотребительное. Но даже когда Шеврикука думал о собственном непонимании случая с Продольным, в голове имел выражение «неприлично и некрасиво». Свои выкрики обозвал неприличными и некрасивыми. А приличие и красота для Шеврикуки были понятия главнодержащее. Что уж говорить о чести. А он суетился. Отродье — порождения людского суемудрия. И он сейчас суемудр. Нет, глупо, плохо. Он именно просто обидчиво суетлив. Он досадовал, он обиделся. Может, и прежде, из-за своего суемудрия, он и путешествовал на башню к отродьям. Теперь из-за чего он досадовал и обиделся? Опять же из-за своей дурости — Он возомнил о себе, а его не оценили, то есть оценили по его свойствам и состояниям. Богат, как в Ильин день, Феденяпина, скоморошечий ответ на опрокинутые в публику слухи. Гликерия не давала о себе знать более недели. Ну и что? Кыш, Гликерия, кыш, Шеврикука! Без гликерии существовать ему было скучно, вот что. Хороша она ему или противна, важности не имеет. Без нее ему скучно и беспокойно. Она сама вызвалась явиться к нему с объявлением, нужны ли ей его шеврикуки услуги и вспоможения в ближайшие дни. А они прошли. Желанием частей размучен, не частей, почестей. «Почестей» имел в виду Гаврил Романович. Славы и почестей Шеврикука сейчас не желал, но честь. О чести Шеврикука думал, о чести вообще и о чести собственной. Всегда, даже и когда в суете он забывал о ней думать, натура его, не обращаясь к словам, имела в виду честь. Слова «некрасиво» и «неприлично» по его уложениям, частностями или окраской сущностного входили в его понятие честь. Выкрики в большой утробе были нехороши. Но в случае с продольным и кукловодами были решительно нарушены приличия. Ни о какой чести здесь речи не шло. Но была или есть нужда соотносить свою честь с явленным неприличием? «Нужда есть», — решил Шеврикука. Но в большой утробе публичное, видимое проявление своего понимания приличий оказалось малосмысленным и ничего не изменившим. Стало быть, сиди, помалкивай, а действия, какие желаешь произвести, производи, но не впустую. После этого постановления в мыслях его случился некий поворот. Теперь ему стало казаться, что его обиды и досады были отчасти справедливы. За кого все же его держат? Конечно, его ущемило бы и возведение его в ранг товарища дозорного. Тогда он, может быть, еще пуще шумел бы и возмущался. Если бы его произвели в дозорные, он бы не удивился и, скорее всего, как бы нехотя с поручением согласился но его явно не принимали во внимание как полезную и обороноспособную личность. И это при обстоятельствах, когда в Останкине все, даже и последние сушеные крючки из домовых, слышали о новых значениях шеврикуки. Но вдруг именно из-за возложения Петра Арсеньевича, из-за сил, якобы ему приданных, его и упрятывают в тень, или укрывают будто в засаде, как полк боброка. Вот уж глупость. Главное, в тени и в засаде. Им просто-напросто пренебрегают или ему не доверяют. К чему могут иметь основания? Он словно бы забыл разговор при лучинах с увещевателем в обиталище чинов. Он словно бы забыл про общение с бордюром. Он словно бы запамятовал о темном угле и недреманных оках. Он словно бы ни о чем он не забыл и забывать не может. И теперь не в горячности посиделок, а во фруктовском кресле в жилище Бакалещика Куропятова держал собственные жизненные обстоятельства в своих разумениях и все же роптал. Доверяют они ему или не доверяют? И кем признают в бумагах, в умах, в компьютерных учетах, не суть важна. Но видимые проявления их отношений к нему казались сейчас, шеврикуки, существенными. «Взгодными» или «невзгодными». Он им сейчас не нужен. Он не ощущает их потребности в нем. Или он нужен им, одинокий в действиях. — Вы одинокий наездник, — услышано было и не так давно Шеврикукой от провозгласившего себя бордюром. Шеврикука напомнил бордюру, что наездниками Домовым по уставам их сословных соответствий быть не дано. Поправляя себя, бордюр назвал Шеврикуку одиноким охотником. Но и охотником Шаврикука считаться не пожелал. Никакая охота его в ту пору не неволила. И в прилетающие дни он как будто бы не был расположен к охоте. Но теперь его влекло к действиям. Неизвестно, к каким, но влекло. И действовать он полагал сам по себе. Если бы пошло на поправку энергетическое состояние подселенца Перста-капсулы, Шаврикука позволил бы себе привлечь полуфабриката и специалиста по катавасиям к исполнению частных поручений. И достаточно» ли он Шеврикука никому не нужен в Останкине, и тем более в Китай-городе, мест, где сыскалось бы поприще для затеи предприятий в Москве и окрестных выселках, было предостаточно. Хлопоты и надежды, связанные с пузырем, совершенно перестали интересовать Шеврикуку. Но прежде надо было выяснить, отчего не давала о себе знать Гликерия. В сомнениях Шеврикука был недолго и с воздушными поклонами вызвал на свидание Дуняшу Невзору. Дуняша Невзора вполне могла не знать, что ее госпожа и повелительница, барышня-крестьянка, посещающая уроки корейского языка, пусанский диалект и верховой езды, пятном регистратором неродившихся привидений проникала в землескреб ради разговора с ним Шеврикукой. Встреча Шаврикуки с Дуняшей, с передачей ей Покровского бинокля, добытого перстом капсулой для гликерии без ее якобы ведома, вышла летучей-прохладной, и теперь Шаврикука не был уверен в том, что Дуняша мгновенно отзовется на его воздушные поклоны. Она и не отозвалась. «Не отзовется вовсе», — посчитал Шаврикука. «Сам ее разыщу». И поднялся в получердачье с намерением посетить прихворавшего. Перст капсула лежал на раскладушке. Шеврикука сразу же понял, что он не первый, кто наносил визит больному товарищу. На тумбочке, поставленной рядом с раскладушкой, в стеклянной банке из подсоленных маслят голубели цветы цикория. За раскладушкой же в углу получердачья приткнулся платяной шкаф, из тех, что увозят в огородные бунгало или выносят к мусорным ящикам. Возможно, в шкафу содержались теперь бурки, столь любезные Персту, его ковбойские сапожки, пятнистые штаны, куртка и фетровая шляпа от Буффало Джонса. А может, Перст обзавелся и новыми украшениями гардероба, Ковровая дорожка, приглашавшая посетителя приблизиться к раскладушке отчасти, удивила Шаврику. Одеяло укрывало полуфабриката верблюжья и не имело прорех. Щеки его были выбриты. Все это возбуждало надежды Шаврикуки на то, что белье у персто-капсулы чистое и не из армейских употреблений. Но перст-капсула дремал если не находился в забытии. Шаврикука исследовал запахи получердачья. Среди них, несомненно, ощущались ароматы женские или те, что могли сопровождать женщину. Но, смешиваясь с ними, присутствовали здесь запахи неведомых Шаврикукино значений и природы. И он не имел права судить определенно, какие случались у Перста капсулы посетителей. «А тысла? женщины, пахло или нет?» — подумал вдруг Шаврикук. Он не помнил этого. Да и запахи тыслы могли быть пересилены запахами свирепого потомка Мульду. Перст капсула открыл глаза. В них не было малярийного блеска и неразумия. Тревога Шаврикуке утихла. Успокоенный, он мог высказать персту капсуле и досады. Досадовать, впрочем, он должен был и на самого себя. Без его согласия, без его ведома, но при его пренебрежении к присмотру, за неприкасаемостью территории в его подъезды проникали неучуенные им посетители и была доставлена мебель вместе с верблюжьими и ковровыми предметами быта. Перст капсула обживался а он обязан был и спросить хотя бы разрешение Шеврикуки на допуск в получердачье визитеров и на мебельное усовершенствование жизни. Впрочем, Шеврикука поднимался в получердачье не ради досад и разносов. «А, это вы, Шеврикука!» — пробормотал перст капсула. И он закрыл глаза. Оправдываться он, похоже, не собирался. «Да, это я!» — подтвердил Шеврикука и более он не знал, что сказать. «Сигаретами пахнет?» спросил Перст капсула. «Кэммелом», сказал Шаврикука. «Просил же не курить», проворчал Перст. «Тем более Кэммел, он же поддельный». «Ну, не знаю», растерянно произнес Шаврикук. Будто бы он и курил, будто бы он был перед Перстом капсулой виноватый, и ему уготовили разнос. И Шаврикука, сам к тому не стремясь, стал тереть оппол ботинки, дабы не запачкать ковровую дорожку. «Я почему пришел?» — начал было Шаврикук. «Мне ведомо», — оборвал его перст капсула. «Что ведомо?» — нахмурился Шаврикука. «Не для того вы пришли, чтобы отчитать меня и вышвырнуть мебель», — сказал перст капсула, «а для того, чтобы узнать, «Не прекратился ли я вовсе? И, если нет, поинтересоваться, не нуждаюсь ли я в какой-либо помощи?» «Ну и...» Чуть ли не обиженно произнес Шеврикук. «Мне холодно!» Перст капсула снова поднял веки. «Мне холодно!» «Протяните мне головной убор. Он в тумбочке!» Шеврикука приоткрыл дверцу тумбочки... Одной, видно, со шкафом казенно-сиротской судьбы, но фартового происхождения. В пустоте ее, не имея соседей, лежал головной убор или стоял. Шеврикуке сразу же пришла на память картина, когда звездочеты, венецианские весельчаки-пульчинеллы, а еще и железные дровосеки водили свои карнавалы. Конус с козырьком головного убора перста капсулы был недолгий. Мастерили его, или отливали, или отжимали пресс-формой из жесткого темно-коричневого материала, снабдив для удобства ношения наушниками и ремешком с кнопками. А может быть, наушникам и кнопкам назначено было служить приемниками и передатчиками звуковых волн и мысленных образов. Предположение на уровне линейного существа» представилась Шаврикуке усмешка бордюра, то есть на моем уровне. Вот, держи, пожалуйста. Шаврикука протянул персту капсуле конус с козырьком. Наденьте на меня, сказал перст капсула, и застегните ремешок под подбородком. То ли он оценил взгляд Шаврикуки, то ли вспомнил его, пожалуйста, но добавил все же, будьте добры. Защелкнув кнопки шеврику, как будто дядькой-наставником, готовя новичка в небесное странствие, проверил, надежным ли вышло сцепление, и заметил. «Вроде бы нормально». И сразу же спросил, «Лихорадка-то более не бьет?» «Меня не било, лихорадка», — решительно заявил перст капсула. И даже голову попытался приподнять, будто бы в намерении возмутиться или протестовать. Меня никогда не била лихорадка. Меня не может бить никакая лихорадка. Ну, не била и не била? Сказал Шеврикука. Ну, не может, значит, не может, успокойся. Меня не может бить никакая лихорадка. Бормотал перст капсула, слабее и закрывая глаза. «А кого может?» — хотел было спросить Шаврикука, но не спросил, знал кого, и предполагал, что ответил бы ему подселенец. Месяца полтора назад, в самую жару, вспомнилось Шаврикуке. Заведение бурок, какие хороши на полярниках, Перст объяснил тем, что у него мерзнут ноги. Объяснение это Шаврикуке показалось тогда мечтательским. «Но, может, и мерзли?» Сейчас что мерзнет у перста? Голова, коей понадобился убор? Или вся суть полуфабриката, чье томление, увы, не было дано прочувствовать Шаврикуки. «Не надо, шаврикука, не надо!» Пробормотал перст капсула. «Не надо сейчас!» «Сейчас у вас не выйдет. Следует обождать и пересидеть. И я не могу, я...» «Не возобновлен. Лишь при сословных или исторических необходимостях. А сейчас от синего поворота третья клеть. А бирюзового камня на рукояти чаши там нет. Нет. Оставьте пока, Шеврикука». «Что?» — воскликнул Шеврикука. «Что?» — приподнялся на локтях перст капсула. И было, очевидно, бред или дремоты его оборвались, а пребывает он в ясностях мысли. Что, с Мельниковым и Клементьевой? Спросил Перст капсула, требовательно, будто недовольный тем, что Шаврикука вовремя не представил ему отчета. С кем? удивился Шаврикука. С Мельниковым и Клементьевой? Это с какой Клементьевой? С той, что из департамента шмелей. Ах, с этой, с Леночкой, вспомнил Шаврикука. Мне мало что о них известно. Мельникова я иногда встречаю во дворе, а про Леночку хорошо я разузнаю про Мельникова. Существенно, что у них двоих, у них вместе. Вы поняли меня? Узнайте. В голосе Перста капсулы. Был каприз повелителя, но замялся Шаврикука. «Идите!» — рука перста капсулы властно указала вниз. «Узнайте!» Тут же глаза его закрылись. Голова упала на лежанку. «Спасибо, Шаврикуки!» Верно сцепленные кнопки ремешка не дали скатиться на пол конусу с козырьком. Задерживаться сиделкой при обессилевшем подселенце Шаврикука не посчитал нужным и поспешил удалиться из получердачи. Одной из причин этой поспешности была такая. Уже при разговоре о лихорадках Шаврикука ощутил, что к нему пробивается чей-то мысленный или чувственный вызов, но пробиться не может. Неизвестно, какие свои обычные поля способны были возникать вблизи капсулы и чему они становились проводниками, а чему препятствием. Их следовало покинуть, а сигналы и отклики на свой сигнал он ждал. Стало быть, волнует полуфабриката, именующего себя полуфабрикатом, лирическое расположение и нерасположение душ кандидата наук и гения Мити Мельникова и музыковеда Леночки Клементьевой, исследовавшей в департаменте мелодии полетов шмелей, серенады и трудовые песни стрекос. Отчасти, признавался некогда Перст, он произведение лаборатории Мити Мельникова. Тема работы — проблемы энергетического развития судеб, трансбиологические. Перст. Полуфаб признавался опять же подселенец, промежуточная стадия, недосотворенной, или не так сотворенной и брошенный. А не сотрудничала ли в ту пору в лаборатории своего же департамента чудесницей Еленочка Клементьева? Даже если не сотрудничала, то наверняка заходила в лабораторию и рассеивала внимание ее гениального заведующего но, может, заведующий ее и не замечал. В застолье прощального бала по поводу разгона департамента шмелей вспомнилась Шеврикуке. Леночка не сводила с Мельникова черных глазищ, восторженных и жалеющих, и все видели, что она влюблена. И на смотринах дома на Покровке в смутных своих хождениях при общей перепалке Шеврикука наткнулся на рыдавшую перед зеркальной створкой Леночку. По причине хрупкости, белизны щек и плечей ее назначили привидением. Она согласилась исключительно из любви к Мите Мельникову и оконфузилась. Но из-за любви к Мите, а тот, похоже, этой любви не замечал. Не существуют ли какие связи, между энергетическими истощениями перста капсулы, томлением всей его сути и состоянием душ заведующего лаборатории и специалистки по биомузыке. Мысль, конечно, дурная. В ней упрощение линейного существа. Но Шеврикуке разузнать о том, что и как нынче у собственного квартиросъемщика Мельникова и мечтательно влюбленной Леночки, следовало. И самому, интересно, и прихворавший просил. Просил, повелевал. Вот ведь как получилось. И нельзя сказать, чтобы каприз повелителя «идите, узнайте, идите» доставил Шеврикуке приятности. Но не бывал ли он сам именно таким капризным повелителем в прежних случаях их отношений с перстом капсулой? Бывал. И если не капризным повелителем, то уж начальственно-высокомерным распорядителем полуфабриката бывал наверняка и не раз. И коли преподан ему сейчас урок, то урок полезный. Однако, что за перемены произошли в подселенце? Отчего он так взъерепенился? Завел себе мебель, принимал неоговоренных заранее посетителей и отважился командовать шаврикукой, Одни ли последствия болезни тому причины? Отчасти оправдывающие капризы. Или же перст капсула начинает объявлять, кто он есть на самом деле? А кто он есть? А бирюзового камня на рукояти чаши там нет. Нет. И про синий поворот, и про третью клеть, и про бирюзовый камень он, шеврикука, Сам мог наговорить Персту капсуле, а тот был способен принять его фантазии всерьез или исказить их, а потому и бормотал сегодня всяческую ерунду, но бредил при этом или предупреждал. А хотя бы и предупреждал. Важно то, что в помощнике он не годился, или даже прикинулся больным, изнуренным жизнью, именно для того, чтобы не сгодиться в помощники. «Обойдемся без него», — раздосадованно думал Шаврикука, «а потом и разберемся, допустима ли мебель под крышами наших подъездов или недопустима». Уже на шестом этаже Шаврикука почувствовал освобождение воздухов от полей перста капсулы и сразу же ощутил здоровый и бойкий сигнал. Дуняша невзора, откликаясь на его вызов, приглашала Шеврикуку хоть сейчас же на свидание в Останкинский парк к девушке с лещом.